Глава шестая. Хотя флоцкий чекист и настраивал себя на то, что перевоплощаясь в роль развлекака-двойника, всего лишь выполняет приказ командования, в душе он чувствовал себя мерзительно, как очевидно чувствует себя каждый, кто оказывается в сетях предательства, несмотря на свою контрразведывательную многоопытность он всё уже надеялся, что пленение на буге 12 так и останется одним из эпизодов прошлой войны, потерявшим в послевоенные годы всякий смысл, но как оказалось, ошибался. Мы с господином Марару, конечно же, числимся сотрудниками итальянской контрразведки, на самом же деле служим британской секретной разведывательной службе. Важное признание. Во всяком случае, хлопоты по созданию агентурной сети в Севастополе взяли на себя англичане. К слову, ваши преданные союзники, рассмеялся фон Штубер, вальяжно откинувшись на спинку кресла. Да уж, британцы ещё те союзнички. Они же будут финансировать операции по уничтожению или выведению из строя советских кораблей и за Ла-Маншем, и за океаном. Не говоря уже об итальянцах, заинтересованных, чтобы в Средиземном море ваши линкоры и фрегаты появлялись как можно реже. «Все!» — повелительно постучал он пальцем по отпечатанным на машинке на английском и русском языках долговым обязательствам. «В дальнейшем этого блока вопросов касаться не будем». «И так сказал вам больше, чем следовало». Зато именно этого блока множество раз будут касаться там в Севастополе и в Москве, мысленно проворчал подполковник, берясь за протянутую ему авторучку. Не тяните время, агент Корсар, подписывайте, жёстко подстегнул его фон Штубер. Кстати, вы ничего не имеете против того, чтобы за вами закрепился именно этот оперативный псевдоним Корсар. По-моему, вполне соответствует духу вашей операции. Прежде всего, воинственно ослабел саборон. Он соответствует вашей фамилии, поскольку гайдук в переводе означает разбойник. Понятно, что корсар из той же морской терминологии, из которой происходит ваш другой псевдоним флотский чекист. С минуту гайдук изучал четыре коротких пункта своего долгового обязательства. Это были стандартные фразы, которые наверняка составляли основу вербовочного договора любой разведки мира. Агент, в данном случае он, агент Корсар, его кличка уже была вписана в заготовленный текст, обязывался беспрекословно выполнять порученные ему задания, а центр обязывался обеспечивать его связью и явками, а также финансово поддерживать, компенсируя транспортные и прочие издержки. Сверив оба экземпляра и еще несколько мгновений бездумно просидев над ними, подполковник пожал плечами и подписал их с тем безразличием, с каким подписывают уже обжалованный, уже не подлежащий обжалованию, смертный приговор, с которым и сам обреченный успел столь же обреченно смириться. «Поскольку, агент, вы подготовленный, никакой возни с вами не понадобится». Пока что основная ваша цель сведения о местонахождении, местона стоянке на стапели ремонтного завода в походе линкор от Джулия Цезари и других крупных кораблей Черноморского флота. А ещё фамилии и характеристики офицеров командного состава штаба и кораблей, наличие и типы новейших вооружений, которые поступают на борт того или иного крупного корабля, и прежде всего наличие у них ракетно-ядерного вооружения. Как вы понимаете, это особый пункт, за сведения по которому платить вам тоже будем по-особому. Ещё бы мрачно признал Гайдук вполне приемлемый упредительный выпад коллега у нас с графиней своя особая игра которая уверен навредить вам не сможет к слову и итальянской и английской разведками вести вас поручено мне так что кроме официальной игры у нас с вами намечается и своя собственная сугубо на двоих и сугубо доверительная Произнеся это, штурмбанфюрер выжидающе уставился на агента Корсара. Так или иначе, она возникнет. Подполковнику не трудно было вспомнить о такой же игре, которая в своё время возникала между ним и Анной фон Жерми, ним и ныне уже генералом-майором Шербетовым. Вот и хочется верить, что мы с вами, подполковник Гайдук, достаточно мудрые люди, чтобы не подставлять друг друга перед своими боссами. В конце концов, я германец, с такой же неохотой служу итальянцам и англичанам, как и вы, украинец с кремлёвским коммунистом. И потом, вы ведь и сами не прочь заполучить в качестве агента барона фон Штубера, разве не так? Гайдуку томлённо вздохнул. Морскую качку он вроде бы переносил неплохо, но почему-то всё время перехода страдал бессонницей. Усталость, накапливавшаяся в нём, теперь проявлялась со всевозможной очевидностью. Мои потуги, штурмбанфюрер, никого не удивят, ибо предусмотрены были изначально другое дело, что попытки завербовать вас окажутся безуспешными. А такой исход никогда не вызывает восторга у командования любого резидента. Ну почему же безуспешными, подполковник изумился Штубер, радушно раскинув руки. Слишком рано сдаётесь, флоцкий чекист. Барон фон Штубер хоть сейчас готов составить с вами джентльменское соглашение. Возможно, это будет первый случай в истории секретных служб, когда два высокопоставленных чиновника, двух враждующих контрразведок, лихо завербовали друг друга случай, который, конечно же, войдёт в пособие всех разведшкол мира, хоть и в виде курьёза, но вполне допустимого в вербовочной практике. Так что валяйте, дружище. Считайте, что такое соглашение уже составлено. Правда, существуют особые условия. Во-первых, я агент очень дорогой, а во-вторых, потребую, чтобы значился у вас под оперативным псевдонимом фюрер. Как вам такой разведывательно-диверсионный пасьянс в моёго командования? Он вызовет восторг, мой фюрер. На это и рассчитываю. Уже намереваясь подняться из-за стола, подполковник иронично поинтересовался. Я так понимаю, что какое-то время мы с вами будем работать на имя первого диверсанта Италии Валерио Боргезе, как и на имя шобера диверсанта от Тоскарцини который уже проявляет живой интерес к операции «Гнев Цезаря» и ждет выхода на свободу своего коллеги-итальянца. Вы всерьез рассчитываете, что мне удастся затащить на тщательно охраняемый линкор полтонны взрывчатки и установить ее там? Знаете, почему мы, германцы, обладатели самой сильной на то время армии мира, проиграли прошлую войну, подполковник? прежде всего потому, что недооценивали вас русских, в том числе и вашу контрразведку, ваш Смерш. Так не повторяйте же наших ошибок, коллега, попытаюсь оценить как подобает пробобнил Гайдук. И я так понимаю, что черновой диверсионной работой будет заниматься кто-то другой. На первый случай от вас всего лишь потребуется сведения о том, где в избранный диверсантами день будет находиться Джулио Чезари. Если понадобятся ещё какие-то данные, вас об этом уведомят. Каким образом? Обычным шпионским. В нужное время к вам подойдёт человек и назвав пароль, не только изложит наше предложение, но и станет вашим связным. В дальнейшем связь будете поддерживать через этого агента. И что? Он настолько проверен, что могу быть уверенным в нём? Насколько вообще можно быть уверенным в любом из нас после того, как он окажется в подвале контрразведки? Вот уж не поверил бы, что в Севастополе, где, кажется, всякая дворняга проверена НКВДшниками до десятого колена, работает целая сеть иностранные агентуры. Вы не ошиблись. Именно так, целая сеть во главе с резидентом Она так и проходит у нас, как Севастопольская, то есть отдельная от общей Крымской резидентуры. Не могу поверить в такое, поджав нижнюю губу, покачал головой Гайдук. От вас никто и не требует особой веры в правдивость этих фактов, спокойно осадил его барон. Однако замечу, что на связь с представленным к вам агентом резидент выходит через почтовый ящик. Так что, убрав его в случае угрозы неминуемого провала, Вы одним ударом разорвёте агенттурную цепь, которая связывает вас со своим шефом, и не столь уж важно, кто осуществит эту акцию вы или резидент. Важно, что она предусмотрена нами. Прибегнуть к такой зачистке тоже будет непросто. О, вы, господин Корсар, никакого иного способа обеспечить безопасность агента в мировой шпионаж пока что не изобрёл. Это должно быть ясно даже вам, контрразведчику сугубо кабинетному, что Бёр уже поднялся, давая понять, что не смеет больше задерживать подполковника, когда тот неожиданно спросил: "А если бы я не оказался в составе советского конвоя и не появился в Албании, вы всё равно решили бы привлечь меня к операции Гнев Цезаря?" Несомненно, единственное, что меня огорчило бы в такой ситуации, Это не возможность пообщаться с вами ещё раз, господин начальник службы безопасности базы Бук 12. Вернулся Штурбанфюрер РСС на своё место за столиком каюты. Поверьте, не так уж и часто приходится встречаться с людьми, с которыми судьба сводила меня ещё там, в России, до да к тому же в начале войны. Случай и в самом деле любопытный, если бы только не касался моей судьбы. Помилуйте, корсар В чем же тогда заключалась бы его любопытность, то есть исключительность? «Считаете, что вам удастся приблизить своего агента ко мне настолько, что наши встречи не станут вызывать подозрения у севастопольских чекистов?» «Нет необходимости внедрять его. Он уже внедрен. Со временем сами сможете убедиться, что наш агент достаточно давно находится рядом с вами, давно отслеживает ваше служебное и холостяцкое бытие». Так что передача России Ленкора Джулию Чезари и ваше непредвиденное появление на флагмане конвоя всего лишь неожиданное и лишь на для меня приятное стечение обстоятельств. Хотелось бы знать, кто этот человек, не спросил, а всего лишь задумчиво пробормотал Дмитрий. Узнав, кто этот агент, ваш покровитель генерал Шербетов Наверняка решит, что пора уходить в отставку, если только с горяча не воспользуется выстрелом чести из своего личного оружия. Ну, узнать, что моим покровителем является генерал Шербетов, попытался Дмитрий объяснить всезнайство германца. Очевидно, было бы не так уж и сложно, если бы речь не шла о Севастополе, одном из самых закрытых не только для иностранцев, но и для советских граждан города Союза. Тем более, что о нашей дружбе с Щербетовым, как и о самом существовании такого генерала, знает очень ограниченный круг людей. Да и вы тоже будете приятно удивлены, решил окончательно добить его фон Штубер, узнав, кто же этот агентурный связник. После встречи с вами у меня надолго исчезнет способность чему-либо удивляться. Именно на такой шоковый эффект и была рассчитана наша встреча, победно улыбнулся барон. И, по-моему, зря вы подключили к операции ещё и этого румына Марару, ненадёжный тип. Опять же, румын придёт время, и он сдаст нас обоих. Штубер задумчиво посмотрел куда-то в сторону и пожал плечами. Лично я опасаюсь другого, что именно Марару и его людям. Итальянцы или англичане, такой вариант тоже не исключается. Поручат убрать на собой их, когда убедятся, что мы намерены играть по своим собственным правилам. Они встретились взглядами, и Гайдук понял, что штурмбанфюрер не шутит. Получается, что я забыл святое правило контрразведки: никогда не знаешь, с кем имеешь дело, признал флотский чекист.